Часть третья. После того, как Бьерк прошел внутрь, круг сразу же закрылся. Отбросив труп синтетического человека, которого он зарубил, где указал прямо вперед, на вершине десятифутового постамента на стуле сидел одинокий мужчина. Прямо перед ним находилась конструкция, которая напоминала серебристые джунгли спортивных снарядов, и мужчина с измыщенным выражением лица откинулся на сиденье. У рука, что была видная рукава его длинного темно-синего халата, сжимала светящийся металлический пруд. «Что он делает?» Не мог не спросить Бьерк. «Ты скоро увидишь. Смотри по сторонам». Ни капли не возмущённой репликой, иди Бьерк стал озираться по сторонам. По крайней мере, это было лучше, чем быть просто мертвым грузом. Это случилось в тот же момент, когда он ощутил ледяное присутствие позади. Когда Бьерк повернулся, железная стрела полетела из его правой руки, словно падающая красная звезда. То, что он ощутил, было бледной тенью. Тень слегка качнулась, и стрела вонзилась в стену позади неё. У бледной тени было лицо и форма, одетая в сверкающие чёрные доспехи, она обнажила клыки. Это был аристократ. Тело Бьерка застыло от ужаса, хотя он и жил как воин на протяжении почти 40 лет. Он в первый раз столкнулся с настоящим аристократом. Метание стрел не принесет никакой пользы, эта мысль наполнила его паникой и заморозила на месте. Достав меч из ножен на бедре, бледный аристократ шагнул ближе. Бьерк был уверен, что меч реален. Когда клинок пронесся слева от его шеи, он закрыл глаза и представил боль, которую причиняет сталь, разрубающая кости. Он услышал звон, глаза война раскрылись, клинок не только был парирован, он был отбит, и бледный призрак пятился назад. Атакующий не имел даже возможности выпрямиться до того, как Дивогнал ему свой меч прямо в сердце. Аристократ ухмыльнулся. «Это призрак!» – закричал Бьерк. «Мы знаем!» – ответил хриплый голос заставив глаза Бьерка широко раскрыться. Аристократ начал новую атаку, никогда ещё Бьерк не видел такой игры мечей. Не было никакой возможности сравнить силу и скорость противников со способностями рядового воина, он не мог ничем помочь, только думать, что даже охотнику должно было быть не по себе. Однако, когда их клинки сошлись вновь, и противники поменялись местами, Ди совершил большой рывок. Даже Бьерк видел, что аристократ слишком медленный. Когда Дип помчался, его клинок был готов снова пронзить сердце противника, тогда как аристократ застыл на месте. Бледная кровь хлынула не из его груди, а из солнечного сплетения, а затем аристократ превратился в колыхающуюся массу бледно-голубого света. «Ты не смог ранить его в первый раз. Почему это сработало сейчас?» Отвечая на вопрос Бьерка, тот же хриплый голос сказал, «У нас было совсем другое состояние разума». Снова воин ощутил позади себя присутствие призраков, Когда Берк повернул голову, еще двое приближились к нему. У одного был меч, а другой нес огромный топор с лезвием почти в три фута. Забирайся наверх, сказал Ди. Та машина атакует крепость, разберись с ней. За спиной Ди вверх поднималась железная лестница. Проскользнув мимо воина, Ди был готов встретить приближающихся врагов. Берк побежал к лестнице. Позади он услышал звон клинка о клинок, схватившись за поручни и поднявшись на 4 или 5 ступеней. Он всё-таки ухитрился оглянуться. Ди разобрался с призраком, несущим топор. Балетно-голубое пятно распростёрлось у ног охотника. Бьерк тяжело сглотнул, подумав. «Он уже убил одного из тех аристократов!» Огромный топор несся на Ди. Несясь с невероятной скоростью, топор был не более чем блестящим размытым пятном в глазах Бьерка. Один топор мог ударить одновременно по шее и ногам противника. Бьерк ужаснулся. Ди блокировал все атаки, это была схватка сверкающих полос и дуг. Колено Ди отразил каждый из ударов, которые, казалось, были нанесены почти одновременно. Охотник же казался черной стеной, его ноги не сдвинулись ни на дюйм от того места, где он стоял. На секунду натиск врага ослаб. Неужели он устал от этого? Бьерк был поражен. Огромный топор был отброшен назад. Когда атака не последовала, Ди воспользовался положением соперника, чтобы нанести удар своим мечам. В следующее мгновение Бьерк увидел, как клинок охотника показался из спины призрака, и бледная фигура рухнула. Ди посмотрел на воина. Ощутив страх куда больше, чем могли вдохнуть призраки, Бьерк помчался по лестнице. Воин добрался до верхней площадки устройства. Мужчина полу лежал на стуле и смотрел на воина. У него было такое же бледное лицо, как и у аристократов. Безжизненные глаза, впалы щеки и клыки, показавшиеся из-под губ. Он был призраком. Сжимая стрелы в правой руке, Бьорк встал прочнее. Огромная сила пронзила каждый дюйм его тела. Отскочив на 10 футов, он сумел защитить голову, прокатившись по полу, и тогда осознал, что это было. «Силовое поле, да? Верно!» – Произнес хриплый голос над его головой. Дед двинулся вперед, остановившись примерно там, откуда был отброшен Бьорк, и ударил по невидимой стене мечом. Он был отброшен назад с той же скоростью. «Стабильность силового поля аристократов опирается на ту же силу, что движет Млечный Путь. Только священный прародитель мог пробиться сквозь него». Сказал Бьерк, повторив информацию, которую давным-давно рассказал ему старый охотник, но затем понял, что молодой человек уже знал об этом. В то же время он подумал о том, что наполнило его одновременно чувствами страха и отрицания. «Ди что-то сделает, не так ли?» Впереди них человек на стуле пошевелился. Сжимая металлические пруты, он провел серию ударов по конструкции перед ним, После каждого удара конструкция тряслась, и ее форма менялась. Он менял положение цилиндров, которые определяли ее форму. То, что раньше напоминало спортивные снаряды, превращалось в подобие модели молекулы, затем в геометрические узоры, которые походили на паутину паука. Все это время мужчина двигал руками без остановок. Он казался одержимым, словно воодушевленный дирижер. Мистическая симфония ⁇ продвижение разрушения ⁇ пробормотал хриплый голос. Это плохо. «Ты должна остановить его до того, как он закончит дирижировать!» «Если нет, то крепость!» Голос так и не закончил то, что говорил. Ди вскинул левую руку. Берг ощутил, как воздух потек вокруг него. Борис превратился в поток, затем в порыв, а затем в шторм. «Держись за что-нибудь!» Еще до того, как Ди сказал это, воин подбежал к лестнице и схватился за перила обеими руками. Его тело поднялось в воздух. С огромной силой его понесло к Ди и к его поднятой левой руке. Его плечи, локти и запястья одновременно закричали, мышцы и сухожилия были растянуты до предела. Неужели он собирается втянуть мощь силового поля? Воин начал соскальзывать, его пальцы скользили, даже не имея возможности закричать, Бьорк поднялся в воздух, а затем упал на землю. Его глаза широко раскрылись. Аристократ на стуле поднял оба своих прута. Смертельная музыка приближалась к своей кульминации. Но это пыталось испорить «Черная молния», Проты и качнулись вниз. Горизонтально пронеслась серебристая вспышка, что-то пронеслось по воздуху, руки, сжимающие проты, и голова. Бьерк увидел, как конструкция разваливается на части. «Это все, кто здесь был?» «Только один». Ди направился к лестнице. Не оборачиваясь, он спросил Бьерка. «Ты можешь стоять?» «Я справлюсь», — ответил он, но к этому моменту Ди уже спускался по лестнице. Берк не возмущался. От него не было никакой пользы, и они должны были поторопиться выбраться отсюда до того, как придет враг. Но, несмотря на эту мысль, Бьерк еще долго не мог встать на ноги. На выходе из-под купола Бьерк был поражён. Верховный конец киборги Ди передал ему узду другого коня, а затем умчался. Сила бога расчистила путь через остатки обороны и главные ворота, когда два всадника приблизились. Группа укрылась на третьем этаже. Увидев пару, что вернулась они все переободрились. «Где вы встретились?» Спросил Джен. Остальных интересовал тот же вопрос. Кстати, ты позаботился о Боге? К сожалению, нет. Члены группы испустили вздох разочарования. Какого черта? Хочешь сказать, что мы еще не можем убраться отсюда? Что ж, не беспокойся. Я и сам справлюсь. Сплав по подземной реке не должен быть особо сложным. Ди развернулся и посмотрел на Джена, который улыбался как идиот. А Джен выпятил грудь от души, смеясь. На что это похоже? Ты думаешь, что достаточно посмотреть на меня, и я испугаюсь жеребец? Но его надменный смех быстро затих. Ди все еще смотрел на него. Тихий, хриплый голос сказал: А надержим! Хотя люди сомневались, следующая вещь, которую сказал Ди, изменила их выражение. Укушенный мертв. Старик вернулся. Да, с кивком сказала Мария. Где он? Здесь, в кровати в задней комнате. Именно тогда пожилая женщина позвала «Дорогой!». Сидя на кровати, миссия Стоу вцепилась в руку мужа, когда он поднялся на ноги. Старика глядела группу блестящими глазами, свет, исходящий от них, был багровым. «Ты не должен был возвращаться», — тихо сказал Ди, шагнув пожилой паре, словно сама смерть в черном.